17 двое Врач Воскат, похожий на большую пурпурную каракатицу с огромными глазами-блюдцами, состоящими подобным мишеням из чередующихся концентрических черных и белых кругов, протянул один из своих щупалец и сдвинул в сторону прозрачный пластиковый колпак, закрывавший сверху операционный стол, на котором лежал Андрей. После этого, задействовав все 12 щупалец, Воскат уничтожил принялся быстро и ловко снимать с тела пациента многочисленные датчики для того чтобы не запутаться при этом в разноцветных проводах тянущихся к приборам стоящим по обеи стороны стола ему требовалось не меньше ловкости чем жонглеру манипулирующему одновременно четырьмя остро заточенными кинжалами тремя горящими факелами и двумя свернувшимися в клубки ежами приподнявшись на локте Андрей удивленно посмотрел на Воската и мысленно обратился к нему с вопросом. «Что это значит?» Не прерывая своего занятия по освобождению тела Андрея от датчиков, Воскат скосил на него один глаз мишени, но при этом ничего не сказал. Ответил Андрею врач-гуманоид, находившийся неподалеку и наблюдавший за мельканием каких-то цифр и символов, на большом цветном мониторе, стоявшем в углу операционной. Коснувшись пальцем сенсорной клавиши, врач выключил монитор и, оттолкнувшись ногами от пола, вместе со стулом развернулся в сторону Андрея. «Это значит, что операция закончена», — сказал он. И, показав Андрею небольшой цилиндрический предмет, добавил. «Сознание Дейла Колтрейна отфильтровано от вашего сознания и загружено в матрицу». А я даже ничего не почувствовал», – немного растерянно произнес Андрей. «В прошлый раз, когда нужно было загрузить сознание Колтрейна в мой мозг, меня погружали в сон». «Естественно», – не спеша кивнул врач. «Процесс интеграции с сознанием донора в редких случаях может спровоцировать неконтролируемый всплеск нервной активности рецепиента. Обратный же процесс не связан ни с какими неприятными ощущениями. Поэтому необходимости в наркозе? Нет. васкат собрал все провода и датчики и отполз в сторону от стола. Спасибо, сказал ему Андрей. Накинув на себя голубоватую простыню, он сел, свесив со стола голые ноги. Значит, я могу быть свободен? спросил он у более разговорчивого, нежели васкат врача-гуманоид. Конечно, ответил тот. Мы заодно провели полное обследование вашего организма и не обнаружили никаких отклонений от формы, которые могли бы вызвать беспокойство. Пришлось, правда, заменить три имплантированных нейрочипа, контролирующих нервную систему в моменты стрессовых нагрузок. Должно быть, последние несколько дней для вас были напряженными». васкат вернулся к столу и молча кинул андрею на колени его одежду. «Да как вам сказать?» Андрей спрыгнул со стола и стал быстро одеваться. Знавал я времена и получше. Врач молча кивнул. — А когда вы запустите колтрейна? — спросил Андрей, споткнувшись на слове «запустите». — Или как это у вас называется? Совершенно неожиданно на последний вопрос Андрея ответил не гуманоид, а васкат У нас это называется перевести тело в активное состояние. При этом он даже не посмотрел на того, кому были адресованы слова. Учитывая то, что Воскат был занят настройкой одновременно трех приборов, стоявших на значительном удалении друг от друга, так что оператору приходилось на всю длину вытягивать свои щупальца в разные стороны, ответ его все же можно было расценить как проявление любезности. Тело колтрейна уже подготовлено к переводу в активное состояние. Улыбнувшись одними губами, сказал врач гуманоид, «Оно находится в соседней комнате и займет ваше место на столе, как только вы покинете помещение». Это уже было больше похоже на вежливое предложение убраться. Поскольку вся операция проводилась не вполне легально, можно было понять желание врача покончить с ней как можно скорее. И все же Андрей задал ему еще один вопрос. «Не, можно взглянуть на Колтрейна?» «Я бы не советовал вам это делать сейчас», – ответил врач. «То, что вы увидите, больше похоже на труп, нежели на живого человека. Проявите немного терпения, и через 3-4 часа, когда мы завершим все необходимые процедуры, вы сможете увидеть своего друга таким, каким он и должен быть». Андрей коротко кивнул и, одернув куртку, направился к двери Воскат, оказавшийся у него за спиной, быстро протянул щупальцы вперед и, обернув его вокруг ручки, предупредительно распахнул перед Андреем дверь. Уже переступив порог, Андрей обернулся и, прижав дверь рукой, еще раз заглянул в похожие на мишени глаза Воската. «Извините за назойливость», — протелепатировал он, — «но не могли бы вы...» подсказать мне, где я могу получить информацию о состоянии здоровья прибывших вместе со мной людей и на формув. Лайза Брин по прибытии была направлена в неврологическое отделение, сектор 45, мысленно ответил Воскат. И на формуы находится в нашем отделении, пятый дверь направо по коридору. Благодарю вас, улыбнулся Воскату Андрей. Вы были очень любезны. Возможно, Воскат и хотел было улыбнуться ему в ответ, но, имея вместо рта клюв пострашнее Орлинова, он не мог этого сделать, поэтому он просто захлопнул дверь перед носом человека. Андрей утешил себя мыслью, что каждая культура вырабатывает свои формы поведения, и вполне возможно, что на Воскате именно так принято расставаться с особо дорогими гостями, иначе ведь просто невозможно было объяснить. С чего вдруг врач Воскат, с которым Андрей никогда прежде не встречался, столь откровенно проявлял неприязнь к человеку? По привычке Андрей попытался было обратиться за помощью к памяти Дейла, знания которого о нравах и обычаях, населяющих статус инопланетян, были куда более емкими, но не получив незамедлительного ответа, вдруг впервые отчетливо осознал, что остался один. И, как ни странно, Он вначале даже испытал легкую грусть, которая вскоре сменилась серьезной озабоченностью, грозящей перерасти в тревогу. Несмотря на уверение Алексея Александровича, что даже после разделения двух сознаний каждый из напарников останется при всех необходимых ему знаниях и опыте, Андрей вдруг с испугом подумал, сможет ли он объясняться со своими сослуживцами по кедалмарски. Он начал лихорадочно перебирать в памяти слова и выражения, переводя названия всех предметов, которые попадались ему на глаза с русского, на кедлмарский язык. То, что это удавалось ему без труда, вовсе не успокоило Андрея. Он вдруг вспомнил, как попытался разговаривать по-английски с испанским профессором года два назад, приехавшим к ним в институт с лекцией. И хотя английских слов Андрей знал предостаточно, Испанец, читавший лекции на английском, не понял ни единой фразы из тех, что попытался втолковать ему научный сотрудник, возомнивший себя полиглотом. Для того, чтобы убедиться в том, что все его страхи были напрасными, Андрею срочно нужно было поговорить с кем-нибудь по-кедалмарски. Он ускорил шаг, направляясь по коридору к комнате, в которой, как сказал Воскат, находились профессор Кармер и его сотрудники. Андрей шел, бормоча себе под нос, стандартные фразы. «Добрый день, профессор Кармер, как вы себя чувствуете? Надеюсь, у вас все в порядке. Желаю вам всего наилучшего!» Он был настолько поглощен своими упражнениями, что, открыв дверь, едва не столкнулся с выходившей из комнаты женщиной. Женщина отшатнулась назад и посмотрела на Андрея весьма странно. В ее взгляде присутствовали одновременно радость Испух и надежда, как будто она хотела, чтобы незнакомец, с которым она столкнулась в дверях, узнал ее. Но в то же самое время и боялась этого. Женщина была из тех, на которых мужчины на улицах обычно оглядываются и потом долго провожают вожделенным взглядом. Во всяком случае, те из них, что, как и Андрей, родились на земле. Женщина была одета в костюм-комбинезон из синтетической леопардовой шкуры, который ей... Был чуть широковат и несколько бесформен, но при этом смотрелся на ней великолепно, словно именно так и было задумано модельером, создавшим его. Достаточно было узкого поясного ремешка, чтобы подчеркнуть талию незнакомки и отметить длину ее ног. В узких замшевых туфлях без каблуков подобранная виньетка, В узких замшевых туфлях без каблуков она была всего на пару сантиметров ниже Андрея. Волосы у нее были огненно-рыжего цвета, чуть волнистые, обрезанные на уровне плеч. Расчесанные на прямой пробор, они словно прекрасно подобранная виньетка обрамляли ее немного вытянутое лицо с крупными чертами, большими темно-карими глазами и чуть вздернутым носиком. Если бы Андрей в данный момент не был всецело поглощен практикой правильного произношения слов кедлмарского языка, он бы, скорее всего, оторопело замер на месте. А так он просто, не поднимая головы, сделал шаг в сторону, буркнув едва слышно «Извините». «Это я виновата», услышал он телепатический ответ. В принципе, подобная форма общения, широко распространенная в статусе, не должна была бы удивить Андрея, но вот интонации мысленного голоса, прозвучавшего у него в голове, показались Андрею до странности знакомыми. — Извините, — снова произнес он вслух, подняв озадаченный взгляд на женщину. — Мы не встречались с вами прежде? — Вы всегда так знакомитесь? — улыбнувшись также вслух, произнесла женщина. Только сейчас до Андрея наконец-то дошло, что они разговаривают по кедалмарски. Но, как ни странно, Реальный голос незнакомки в отличие от мысленного, хотя и обладал приятными обертонами, вовсе не показался ему знакомым. Изымление на лице Андрея уступило место выражению полнейшей растерянности и непонимания. «Простите, уже в третий раз извинился он непонятно за что. Я, должно быть, ошибся. Но не защититься от дерзость. Поймите, я вовсе не хочу быть навязчивым, и я даже не знаю, как вам это объяснить». Женщина уперлась, согнутая в, локе руку, в локте рукой в бедро, и, чуть откинувшись назад, посмотрела на Андрея с плохо скрытой насмешкой. — С каких это пор ты разучился ясно выражать свои мысли? — спросила она, и, сделав театральную паузу, добавила. — А, лейтенант Абстракт. — Хорошо. Допустим, звание она могла узнать, разобравшись в знаках отличия на его форме. Но откуда, черт возьми, она узнала его имя? Сей факт уже не столько удивил Андрея, сколько разозлил. — Послушайте, дамочка, — уже с вызовом обратился к ней Андрей, — я вижу, вам доставляет удовольствие морочить мне голос голову. По-видимому, выражение его лица совершенно не соответствовало интонациям голоса, потому что, взглянув на него, женщина запрокинула голову назад и от души рассмеялась. Я, кажется, помешал вам выйти. Андрей сделал шаг навстречу, назад, освобождая даме проход. Прошу. Незнакомка сделала шаг вперед и положила руки Андрею на плечи. «Извини», — произнесла она совершенно искренне. «Честное слово, у меня не было намерения морочить тебя. Я совершенно не ожидала встретить тебя здесь, и в первый момент... — Сама страшно растерялась. — Но ты бы видел выражение своего лица! Чтобы снова не рассмеяться, женщина плотно сжала губы. — Так ты меня не узнал? Андрей решил, что со странной незнакомкой лучше придерживаться тактики холодной вежливости. — Не имею чести вас знать, — церемонно произнес он, слегка наклонив голову. Женщина чуть отступила назад, спрятала руки за спину, словно стыдливая школьница, и наклонила голову к плечу. «Я МИИС!» – просто произнесла она. «МИИС!» От демонстративной холодности Андрея не осталось и следа. «Но ведь ты, когда мы доставили тебя в статус, ты, ты была в ужасном состоянии!» Мисс развела руки в стороны. «А сейчас?» «Ну...» Андрей смущенно отвел глаза в сторону. «У меня слов нет. Как такое могло случиться?» «Ну, поскольку от меня мало что осталось, местные врачи решили не возиться с обрубком моего тела, которое к тому же состояло из материи, видоизмененной в результате длительного воздействия запредельной реальности и в условиях объективной реальности, Рано или поздно все равно должно было разложиться. Мое сознание перекачали в матрицу, а затем предложили мне несколько имевшихся в наличии искусственных тел». Раскинув руки в стороны, Меис крутанулась на носках. «Как тебе нравится мой выбор?» «Мне нравится», — все так же смущенно произнес Андрей. «Очень нравится», — лукаво прищурилась Меис. «Очень», — был вынужден признаться Андрей. Меис наклонилась и и шепотом произнесла ему на ухо. «Между прочим, у моего нового тела генетический кот землянина». Андрей почувствовал, что краснеет. «Я вовсе не навязываюсь», подавшись назад с показным равнодушием, произнесла Меис. «Если тебе больше по душе твой пехотный лейтенант...» Меис взмахнула кистью руки, как будто отгоняя от лица надоедливую мошку. Лайза является объектом особого внимания Дейла. Наконец-то улыбнулся Андрей. И, между прочим, сегодня мой напарник вернулся в свое собственное тело. — То есть ты теперь один? — как-то по-новому взглянула на Андрея Мисс. — А ты разве этого не заметила, когда забралась мне в голову? — Мисс насмешливо хмыкнула. — У тебя в голове такой ковардак что ничего понять невозможно. — А ты, собственно... «Откуда и куда?» — спросил Андрей. «У меня здесь неподалеку комната». Мейз махнул рукой куда-то влево по коридору. «Сюда я захотела чтобы узнать, как дела у остальных. Ты, как я понимаю, пришел сюда за тем же?» «Да», — кивнул Андрей. «Выдалось немного свободного времени». «Не думаю, что профессор Кармер будет безумно рад тебя видеть», — перебила он, недослушав его Мейз. «Почему?» — удивился Андрей. и «Он...» — мисс пошевелила кончиками пальцев, пытаясь поймать нужное слово. «Он несколько раздражен, даже со мной разговаривать не желает». «А что именно ему не нравится?» «То положение, в котором он оказался». «Разве к нему относятся не с должным уважением? Я полагаю, второго такого специалиста, как профессор Кармер, который изучал запредельную реальность» в непосредственной близости на протяжении долгих лет статусе нет и скоро не будет. Интересно, как бы ты чувствовал себя, оказавшись выставленным на всеобщее обозрение в прозрачном кубе? Я не понял, растерялся Андрей. Ты хочешь сказать, что профессор Кармер Андрей пальцем очень осторожно указал на дверь? Там и не только профессор, Но еще и Итган, и Шантарак вместе с ним, — подтвердила его догадку МИИС, — они перебывают в стильном боксе, под неусыпным наблюдением специалистов. И то, что профессор Кармер сам вызвался стать подопытным кроликом, вовсе не улучшает его настроение. «Ну так с этого и нужно было начинать», — возмущенно взмахнул руками Андрей. «Я же не знал, что и думать», — Андрей тряхнул головой, — «и как долго будут продолжаться исследования» до тех пор пока они не будут предоставлять непосредственной опасности для жизни испытуемых ответила миссис профессор кармер намерен от начала до конца проследить деструктивный процесс протекающий в теле трансформированном запредельной реальностью в условиях когда контакт с последней нарушен он полагает что процесс распада продлится от 15 до 20 дней а что потом несколько растерянно спросил андрей Он сам был ученым, но подобная преданность науке, когда исследователь готов ставить опыты на себе, подвергая при этом свою жизнь смертельной опасности, прежде представлялась ему чем-то вроде эффектного эпизода из исторической мелодрамы. «Потом им, так же, как и мне, будут предоставлены искусственные тела», — ответила Меиз. «Надеюсь, что после этого к профессору Кармеру вернется его обычное расположение духа, «Хотя, надо признаться, и в прежние времена его характер трудно было назвать легким. Ну, а как твои парни? Когда Итан рассказал мне, как вы с оружием наперевес злые и грязные ворвались в бункер, в котором мы рассчитывали просидеть до конца своих дней, я, признаться, пожалела, что не смогла сама этого увидеть». «Зато именно твои телепатические призывы помогли Дейлу найти бункер». Я была без сознания, и если и передавала какие-то телепатические призывы о помощи, то, скорее всего, делала это неосознанно. Надеюсь, никто из вас не пострадал. Джемми и Эйх получили ранения, но с ними уже все в порядке. — Значит, скоро снова возвращайтесь в Кедлмар? — Кто тебе об этом сказал? С подозрением посмотрел на свою собеседницу Андрей. — Ты сам, — мило улыбнулась Меис. — В тот момент, когда ты чуть не сбил меня с ног, Ты был всецело поглощен упражнениями в кедлмарской грамматике. «Ну и что с того?» «Зачем кедлмарский язык У. в статусе?» «Ну, допустим, я просто не хочу терять навыки». «Ой, только не ври мне, Джак!» Недовольно поморщилась мисс. «У тебя все равно это не получится. Ложь от правды я могу отличить даже без, без глубокого сканирования сознания». «Ну и что ты хочешь от меня услышать?» Обреченно вздохнул Андрей. «Я хочу знать, когда вы возвращаетесь в Кедлмар, и какие у вас планы на будущее?» «Очень скромные желания», — с сарказмом заметил Андрей. «А что такого?» — удивленно округлила глаза Меис. «Я разве требую что-то невозможного?» «Ты требуешь, чтобы я открыл тебе детали секретной военной операции». «А добрось да ты, Джак!» — Меис тряхнула своими огненно-рыжими волосами, от блеска которых у Андрея голова пошла кругом. — Мы что, первый день с тобой знакомы? — Послушай, Миис, в полголоса произнес Андрей, подняв перед собою руки с обращенными в сторону женщины ладонями. — Я не хочу втягивать тебя в новые неприятности. — А что за неприятности ты доставлял прежде? — Тут же спросила Миис. — Хоть убей, не помню. Похоже, я пропустила самое интересное. Вместе с новым роскошным телом У нее появилась уверенность в себе, которая прежде ей катастрофически не доставала, поэтому спорить с ней теперь было совсем непросто. — Мисс! — взмолился Андрей. При этом ладони его сами собой молитвенно сложились перед грудью, а ноги подогнули, словно он собирался грохнуться на колени. — Так! — мисс решительно подхватила строевого лейтенанта под локоть и повлекла его с собой вдаль по коридору. — Куда? — — едва слышно вымолвил Андрей. «Я знаю, здесь приблизь, поблизости прекрасное маленькое кафе!» Успокаивающим голосом заботливой медсестры прошептала мисс на ухо Андрею. При этом даже слово «кафе», аналога которому в кедлмарском языке не было, она пропела легко и без ошибки. «Там мы сможем присесть, выпить кофе и спокойно обо всем поболтать». «О чем мы должны поболтать?» — спросил Андрей, предпринимая слабую попытку освободиться. — Я тоже намерена вернуться в Кедлмар, — сообщила мисс, улыбнувшись. — Ты! — едва ли не с возмущением воскликнул Андрей. — А почему бы и нет? — Это невозможно. — Почему? — С Кедлмаром нет связи. — Но ведь для вас проход откроют. — Но это исключительный случай. — В таком случае я тоже могу им воспользоваться. — Нет! — отрубил Андрей. «Не валяй дурака, Джак!» Недовольно дернула его за руку МИИС. «Ты что думаешь? Я в статусе ничего, кроме кафе, кафе не найти не смогла». «А здесь есть что-то интересное?» «Я покопалась в информационной сети статуса и выяснила, что инопланетянин, оказавшийся в статусе не по своей воле, имеет право требовать, чтобы его вернули назад». «У тебя искусственное тело, а это совершенно меняет дело». «Если ты пожелаешь вернуться в Кедалмар, тебя тебя очистят, тебе проведут очистку памяти, удалив из нее все, что имеет отношение к пребыванию в статусе». «Ну, конечно, я и об этом прочитала», — улыбнувшись мисс, пожала Андрею локоть. «Поэтому я и хочу поговорить с тобой, прежде чем что-либо предпринимать. Ты ведь у нас мастер на всякие хитрости», — льстиво заметила она. «Мне это не нравится», — глухо произнес Андрей. «Что именно?» В голосе Миз звучала готовность принять во внимание любые замечания. «То, что ты пытаешься вести себя так, будто ты моя жена». «У тебя есть жена?» «Нет». «Откуда же тебе известно, как ведут себя жены?» «Из художественной литературы». «Хорошо». Миз еще крепче прижала к себе локоть своей жертвы. «Я буду вести себя, как твоя боевая подруга. Мисс, я готова выполнить любое твое пожелание, мой повелитель. Я хотел также справиться о состоянии здоровья Лайзы. Она находится в неврологическом отделении. С ней все в порядке. Откуда тебе известно? Дорогой мой, я в статусе первый раз, но уже успела понять. Для того, чтобы быть в курсе того, что здесь происходит, совсем не обязательно мотаться из конца в конец. Достаточно заглянуть в информационную систему. Подружка твоего напарника пришла в себя после того, как местные врачи поколдовали над ней всего каких-то пару часов. Лайза Дейлу вовсе не подружка. Но ты же сам сказал. Я совсем не то имел в виду. Ну да, расскажи мне. У вас у всех у мужиков на уме одно и то же. Или я не права? Мисс.